21. Матерь Агни-йоги О набухании тьмы предупредить может лишь сердце. И когда оно подает весть, надо быть осторожным во всем, так как тьма стремится усугубить и углубить, и усилить каждое нежелательное свойство или настроение. И тогда облегчаются к выявлению все неизжитые свойства, и сквозь завесу тьмы начинает казаться все отемненным. опасный момент. Хорошо от него защититься всеми доступными средствами. Чуткость восприимчивости не избавляет от ощущения нависающей тьмы, но скорее усиливает его. Только ярое устремление к иерархии света может помочь и оберечь.